Там доктор медицины в Алой мантии со светло-серым шитьем получал толчки от боли поворотливого лиценциата, одетого в черное платье, окаймленное белым мехом. Ни одна степень не была уважена. Докторов в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 Тем временем все самые знаменитые свидетели диспута, такие, как, например, губернатор Парижа, посланники, виконт Жуайес, барон де Пернон и некоторые другие лица в сопровождении деканов диалектического и философского факультетов, следовали на некотором расстоянии отшедшего перед ними начальника новарской коллегии доктора Лануа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 Крест святого духа из оранжевого бархата, обшитый кругом золотым позументом, украшал его черный плащ. Де Эпернон, так же, как и его товарищ, был командором этого недавно учрежденного ордена. Жуаез был лучезарен в оранжевом атласе и бархате самых приятных оттенков.